Глава 12. Вечер на озере. Особых иллюзий он, спускаясь к озеру, не питал. Терпение редко числится в списке тех достоинств, которыми обязаны обладать очаровательные и баловные девицы. Учитывая, что их группа отсутствовала на планете трое суток, с иллюзиями следовало заранее распрощаться. Не было у генеральской дочки других хлопот, кроме как терпеливо дожидаться ухажора, подобно героине рыцарского романа. Словом, он заранее настраивал себя на спокойное, обдуманное разочарование. И издали, заметив в беседке женский силуэт, вмиг выкинул из головы эти безрадостные мысли, прибавил шагу, временами оскальзываясь на сыроватой земле, потому что в голове ещё бродил хмель, влетел в беседку прямо-таки задевая белоснежными крыльями за края дверного проёма, затемневшие от времени доски. Тая поднялась навстречу с широкой лавочки, тянувшейся по всему периметру немудрёного дощатого строения. Ее личико было таким славным, а глаза такими радостными, что белоснежные крылья за спиной шелестели, разрастались, грозя поднять в небо, пришли. Радостно выговорил Кирьянов, прекрасно осознавая, что улыбка у него не просто широченная, но еще и глупая. — Ага, — сказала Тая, — я же обещал. По-моему, мы всерьёз свидания назначали. Я каждый вечер исправно приходила, только тебя не было. Нас посылали. Ты знаешь, я догадывалась. Фыркнула девушка. Я ведь каждый раз поднималась наверх, и у вас в жилом корпусе ни одно окно не горело, а обычно все горят. Я ведь присмотрелась уже к посёлку, начала соображать, Пох ты мой, вскинула она брови в чуточку наигранном изумлении. Это у тебя что? Не как регалия. И льгонько коснулась указательным пальцем разлапистой звезды на левой стороне кителя. Она самый, сказал Кирьянов. Кажется, чего-то удостоен, награждён и назван молодцом. Чего-то — У отца такой нет, у него висит штук пять, но поменьше и не таких авторитетных. Честное слово. — Вы что, мимоходом галактику спасли? — Ты знаешь, оказалось, мы неплохо поработали, — сказал Кирьянов с откровенно мальчишеским хвостовством. — Нас даже уверяют, что мы совершили нечто эпохальное, и я этому верю. — Расскажи... Он мгновенно сбился с высокого штиля, пожал плечами: "Ты знаешь, а оказалось, в общем, чтобы это не было эпохальное, но выглядело оно настолько скучно и буднично, что даже рассказывать не тянет, правда?" "Серьёзно?" "Ага", сказал Кирьянов, садясь рядом с ней на широкую и чистую деревянную скамейку. ничуть не прохладную. Нас забросили в какое-то иное пространство, куда никто прежде не забирался, но там не было ни огнедышащих драконов, ни смерчей на полнеба. Просто что-то мерцало вокруг, глупый туман, вот и всё. Я сразу поняла, что натура ты лирическая улыбнулась та. Ну очень романтично описал. Просто счастье, что тебя не было с Колумбом. Представляю, как бы ты потом рассказывал, плыли мы это по морю, потом на берег высадились, а там деревья растут и птички порхают. "Ну что делать?" сказал Кирьянов, откинувшись на деревянную спинку в приливе блаженной лёгкой усталости, перетекавшей в полное довольство жизнью. У меня просто не было времени выдумать для тебя какую-нибудь красивую историю с галактическими вихрями, злобными монстрами и ломящимися через все преграды сверкающими звездолётами, но я попытаюсь. Обязательно. Не надо, серьёзно сказала Тая. Хватит, наслушалась. Я очень рада тебя видеть. Это прекрасно, что ты вернулся. Ты и не думай, что я такая уж дура. И потом каждый генерал был когда-то офицером. Я генеральская дочка не так уж давно, года два, насмотрелась. Появляется бравый офицер, пригожий или лихой, начинает нравиться, даже тянет глупости наделать, а потом пропадает куда-то. И когда с дура спросишь в лоб, все начинают глаза отводить, в пол смотреть с таким видом, что всё ясно делается, и ничего уже не вернёшь. Вот что скверно. Я так рада, серьёзно. Она опустила голову, глаза были ясными и умными, и во всей позе скользила такая беспомощность, что у Кирьянова сердце защемило совсем даже позабыто. Чёрт знает, сколько лет назад обнаружил, что влюбляться разучился, повозраслевший утилитарного цинизма, преисполнившись.